Глава 7. Человек, который вернулся. Однажды вечером, в начале июня, в приемную, где сидел Финлей, вошел человек, которого он никогда раньше не видел в Ливенфорде. Незнакомцу было, вероятно, от 35 до 40 лет, но не обязательно, поскольку на его худом, изможденном желтушного цвета лице, обожженном тропическим солнцем, лежал отпечаток сомнительного опыта, который старит лики юности. Манеры этого молодого старца были развязными, показными, почти наглыми. Он был в летнем костюме ультраспортивного покроя, с облезлой тросточкой из ротанга в желтых потертых перчатках. Шляпа, которую он не потрудился снять, была водружена на затылок под таким лихим наклоном, что пятна на ее потертом ворсе были почти незаметны. «Добрый вечер, доктор Сагиб», — самоуверенно произнес этот необычный посетитель, и без приглашения рухнул в кресло перед столом Финлия. «Заглянул к вам, чтобы познакомиться. Я Хэй, Боб Хей, эсквайр северо-восточной индийской компании. Только что вернулся из Бомбея, чтобы снова лицезреть этот старый городишка. Финли удивленно уставился на странную личность. Подобных персон в его приемной еще не бывало. Придя в себя, он открыл было рот, чтобы задать вопрос – но вездесущий Хей постукивая тросточкой по своей остроносой туфле, сверху слегка потрескавшейся, но при всем том прекрасно начищенной, снова заговорил в своем нахрапистом стиле. «Чертовски забавно выглядит старый городишко, в котором ты не был пятнадцать лет. Могу сказать вам, что когда поболтаешься на востоке и повидаешь мир, просто пупок надоровешь от смеха в такой заднице, как это. «Назови ехать хоть королевской, хоть древней. С древностью тут все в порядке. Никакой жизни, док. Никаких ярких огней, ничего, чтобы мне лопнуть. Не знаю, как я теперь тут выдержу дома-то». С легким смешком бывалого человека он вытащил из жилетного кармана сигару и небрежно сунул ее в рот. Не отводя взгляда, Финлей с растущей антипатией изучал этого показушного Хея, «Боба Хэя Эсквайра», как он себя называл. Этого сына Левинфорда, вернувшегося в родной город после многих лет за рубежом. Наконец он сухо спросил. «Видя, что вас тут все не устраивает, можно ли поинтересоваться, почему вы вернулись?» Боб Хейр рассмеялся и беспечно помахал своей сигарой, которую зажег по-простому, позаимствовав спичку со стола Финлия и ловко чиркнув ею о подошву туфли. «По состоянию здоровья, доктор Сагиб, климат играет с печенью злые шутки и гасит огни Востока. Жизнь, к которой привык, званые обеды, танцы, полковые балы. Господи, когда человек не может без общества, док, а вам ли этого не знать, старина?» Пришлось на время отказаться от этого и вернуться. Пар моих приятелей в Бомбее, большие специалисты, отличные ребята. Оба посоветовали мне немного отдохнуть и съездить домой. Финли помолчал, усваивая эту малоубедительную информацию. Значит, затем вы возвращаетесь в Индию? Спустя минуту спросил он. Возможно, все возможно, уклончиво ответил Хей. Посмотрим, как оно пойдет в старом родном городишке. Может, и вовсе осяду здесь. Куплю небольшое поместье с загородом, кто знает. Ха -ха. Компания хорошая, чтоб ей пусто было, чертовски хорошая. Устроила знатную пенсию Бобби Хэю. Вас отправили на пенсию? Тут же отозвался Финлей. При всей напускной беспечности, которую демонстрировал Хей, было совершенно ясно, что если он получил пенсию от компании, то Индии ему больше не видать. Но в чем причина? Финли еще пристальнее глянул на гостя. За натужливо-бодряческой бравадой, которого при ближайшем рассмотрении обнаруживалось что-то явно неблагополучное. И приглядевшись, Финли отметил скрывавшуюся под загаром болезненную бледность Хея. Учащенное дыхание, мелкую нервную дрожь тонких желтых от никотина пальцев. Доктор решительно придвинул к себе лист бумаги и взял ручку. «Похоже, мы попусту теряем время», — заявил он. «Вы хотите, чтобы я вас осмотрел?» «Что именно я могу для вас сделать?» «О, ничего особенного, доктор Сагиб, ничего особенного», — милостиво отмахнувшись, возразил Хей. «Консультация мне не нужна. И не беспокойтесь о диагнозах и всем таком прочем. У меня есть лекарство, назначенное моими бомбейскими друзьями». «Принимаю, когда вспоминаю о нем». «Собственно говоря...» «Я заглянул к вам только потому, что компания попросила меня отмечаться у местного доктора. Мне придется каждый месяц посылать им от вас медицинскую справку о моем здоровье». Он выразительно помолчал. «Разумеется, из-за моей пенсии. Разве не понятно?» «Нет», — отрубил Финлей. «Мне не совсем понятно. Я не могу дать вам справку, пока не узнаю, что с вами. Мне очень жаль, Хей, но если вы хотите получить от меня справку...» я должен вас осмотреть последовала несколько курьезная пауза которую хей с готовностью прервал своим характерным хохотком а вы правы старина я ничуть не против не на йоту чтобы я поехали измерьте мне грудь чертовым метром боб хей может дышать не дышать не хуже других с тем же притворным безразличием хей встал И снял пиджак и жилет, оставшись в более чем ветхом нижнем белье. По пояс, обнаженный в брюках и носках, он являлся бы жалкое зрелище: руки кожи до кости, ребра торчат, как корабельные шпангулты, а в центре узкой грудной клетки странная пульсация. Весь облик Хея свидетельствовал о скверно прожитом времени. Но Финлия меньше всего заботила телосложение этого человека. Взгляд доктора был прикован к пульсации посередине грудной клетки. Она выглядела неестественной, эта пульсация, и зловещей, ужасно зловещей. Финли осматривал Боба Хэя довольно долго, не задавая вопросов, лишь осторожно и методично прикладывая стетоскоп. Затем, с совсем другим видом, он снова сел за стол и сказал, «Можете одеваться, на сегодня все, я отдам вам справку». «Отлично, доктор Сагиб!» — весело воскликнул Хей. «Я знал, что не возникнет ни малейших препон. Старый боевой конь в добром здравии, если не считать глупых придирок со стороны этих супердокторов в Бомбее. Они мои добрые друзья, заметьте, но нервные, словами не описать, какие нервные. Со мной все будет в порядке, как только я нарою, где в этом городишке заняться спортом и развлечься». Инлей ответил не сразу. Он продолжал не спеша выписывать справку. Но когда Хэй оделся, он поднял глаза и бесстрастным профессиональным тоном, скрывавшим неприязнь, заявил. «Спорт и развлечение — это не для вас, Хэй. Вы больной человек. Вам нужен полный покой и никаких волнений». «Это чепуха, ясен пень, док», — засмеялся Хэй. «Я в полном порядке». «Вы не в порядке», — с нажимом повторил Финли. Вы наверняка в курсе, почему вас отправили сюда. Пауза. Неужели вам неизвестно, что у вас прогрессирующая аневризма аорты? После того, как в приемной прозвучало роковое название этого ужасного недуга, снова повисла странная тишина. Затем Хэй улыбнулся, хотя на сей раз улыбка на его усохшем желтушном лице вышла несколько кривоватой, невольно превратившись в ухмылку чуть ли не в гримасу. Во взгляде, который он бросил на Финлия, были горечь, протест, искренность. Но лишь на мгновение. Тут же снова раздался дежурный смех, развязный, беззаботный, неудержимый смех. «Хорошенькое дело, доктор Сагиб. Но ну, вам меня не напугать этими фантазиями. Этот парень покрепче гвоздя и прочнее дубленой кожи, док. Старый насос немного забарахлил, только и всего. Ничего серьезного». «Боба Хэя вам не прикончить, доктор, нет, клянусь богом, сэр! Этого парня еще на сто лет хватит!» И, взяв справку, он неторопливо сложил ее, сунул в карман жилета, сдвинул шляпу на бок, натянул свои дешевые перчатки, небрежно кивнул Финлию и, размахивая ротанговой тростью, самоуверенно вышел из приемной. Финли, нахмурившись, неподвижно сидел за столом, удивленный нахрапистостью Хея и в то же время озадаченный безразличием этого странного пациента к своему ужасному недугу. Осознавал ли Хей, что это за страшная болезнь, а аневризма, выбухание стенки самой крупной артерии, отходящей от сердца, на каком-то ее участке, где она могла в любую секунду разорваться, что привело бы к мгновенной смерти? Неужели он не понимал, что его жизнь висит на волоске? Что, в конце концов, через какие-то несколько месяцев он будет лежать в холодной могиле?» Финли вздохнул, и им поневоле овладело огромное любопытство. Кто же такой этот Хей и какова его судьба? Когда прием закончился, и Финли пошел в столовую, чтобы поужинать, он и в самом деле решил осторожно навести справки. Хамерон был на вызове, но Джанет, неиссякаемый источник сведений по вопросам, связанным с Ливенфордом и его жителями, охотно выдала ему всю необходимую информацию. «И правда», — ответила она, качая головой и плотно сжимая губы, как бы осуждая и сожалея. «Я знаю Боба Хэя, и все-все про него. Сколько горя-горького он принес своим родным, особенно Крисси Темпл». Джанет помолчала, снова покачала головой и продолжила суровым тоном. «А между прочим, каким чудесным парнем был он раньше?» Из приличного рода, да, его предки были уважаемыми людьми в Ливенфорде. Они жили на Нокс-Хиллвей, и у них был прекрасный большой дом. А Боб был единственным сыном. Он поступил в гимназию, как и почти все парни с нокс Хилвей, а потом стал работать на верфи в чертежной конторе. Да, он подавал немалые надежды в своем деле. Люди в конторе его любили. Он с удовольствием участвовал в городской жизни, и самое это главное. Когда ему было 23 года, он познакомился с Крисси Темпл и начал всерьез и самым достойным образом за ней ухаживать. «Может, вам следует познакомиться с Криси Темпл, доктор?» Финли утвердительно кивнул. И Джанет, вдохновленный его интересом к этой истории, продолжил рассказ. «Крисси — очень милая женщина. Хотя, конечно, в те дни она была намного красивее. Как вы, может, знаете, она была дочерью Темпла, городского писателя. живой темноволосой девушкой, невинной, мечтательной и довольно увлеченный Бобом. Они больше года хороводились и, между прочим, были помолвлены. и Их привязанность друг к другу была широко известна в городе, все только об этом и говорили. Ну а весной, год спустя, вышло так, что Бобу предложили должность в одной из крупных индийских компаний в Бомбее. Это доктор Шанс, который часто выпадает кому-нибудь в нашем городе. Может, вы даже знаете про внешние связи суда Верфи и все такое. Так или иначе, Бобу предложили должность. О, это была великолепная возможность, которой, по мнению Криси и Боба, не следовало пренебрегать. Шанс на продвижение по службе, чтобы через пять лет вернуться в Ливенфорд на верфь и занять там какой-нибудь хороший высокий пост. Итак, после долгих раздумий и сердечных терзаний, поскольку надо знать, что индийский климат не подходил для Криси, А Бобу не хотелось ехать одному и оставлять ее, было решено, что он все же отправится в Индию, где отслужит положенный срок. Крисси терпеливо подождет его возвращения, а потом они сразу же поженятся и начнут в Ливенфорде счастливую жизнь. В общем, Боб в слезах, с любовными заверениями и всевозможными клятвами верности простился с Крисси и за несколько месяцев разбогател и приобрел вес в обществе. А потом постепенно письма от Боба стали приходить не так регулярно. Вскоре они стали очень редкими и, наконец, вовсе прекратились. Но, конечно же, самое главное — это дикие выходки Боба, о чем рассказывали люди по возвращении домой из Индии, те, что разъезжали туда-сюда между северо-восточной компанией и верфью. Поначалу Кристи категорически отказывалась верить этим россказням. Но однажды, примерно через год после того, как Боб уехал, она получила письмо от этого героя с объявлением о разрыве помолвки он где через пять лет домой не вернется а местный климат для нее неподходящий сам же он боб недостоин ее всю эту кучу причин он придумал чтобы оправдать свой разрыв с ней но криси считала да и все в ливинфорде считали что истинной причиной была его порочная заграничная жизнь да ну и когда криси наконец осознала что боб ее обманул то была, в общем, потрясена. Она ничего не сказала, ничего не ответила, не сделала ничего такого. Но с того дня в чудесной девушке-красавице произошла перемена. Она стала тихой, замкнутой, отдалилась от городской жизни. Криси осталась такой же нежной и кроткой, как всегда, даже еще больше, но почему-то выбрала одиночество. Одна совершала долгие прогулки, будто ей в тягость было общество ровесников. «Да, время шло». А Боби Хее ни слуху, ни духу. Пропасть между ним и Ливинфордом все увеличивалась. Только изредка всплывали какие-то постыдные истории о его тамошних непотребствах. А там такое было, что он сделался чуть ли не притчей в языцах в нашем городе. С разбитым сердцем, не в силах поднять голову от стыда, мать Боба так и зачахла. А вскоре после того и отец его лег в могилу. Но Крисси ходила с поднятой головой. Время от времени она получала предложение. Лучшие женихи города сватались к ней, но она всем отказывала. «Поверьте, хотя Крисси, наверное, года до 32, она все еще хороша собой. И, думаю, нашлось бы немало мужчин, которые всю жизнь ухаживали бы за ней». Джанет помолчала и мрачно заключила. «Теперь, когда он вернулся, если Бог даст, они с Криси снова встретятся, хотела бы я услышать, что она ему скажет». Джанет, наконец, выскользнула из столовой, оставив Финлия за его ужином. И доктор погрузился в тяжелые раздумья о только что услышанном. Он знал Крисси Темпл, хотя до сих пор ему не была известна ее история, и только теперь Финли понял это сочетание в ней красоты и печали, которое всегда поражало его. Осознав, в какую драму превратилась жизнь Крисси, Финли преисполнился еще большей неприязнью к этому развязному человеку, Который вернулся все потерявшим, умирающим, но наглым до предела. В отличие от Джанет, Финли всем сердцем молился, чтобы Кристи никогда больше не встретилась с Бобом. Шло время, а Боб Хей так и оставался в Ливинфорде. Горожане с каменной враждебностью отпихивались от него, как от собаки, несмотря на все его заигрывания и попытки напомнить о себе. Но Бобу похоже было все равно. Неприятие его не обескураживало. а каждый раз только взбадривало. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Он много бывал на людях, маячил на кросс, днем и вечером прохаживался по Хай-стрит, одетый в свой щегольской наряд, размахивая тростью, беззаботно и нахально насвистывая. И каждый месяц, самовлюбленный, одиозный, но, как всегда, неугомонный, он неизменно являлся в приемную за справкой, которая давала ему право на пенсию. Объяснив, что предпочитает оплачивать свои медицинские счета раз в год, он самодовольно удалялся, не опускаясь до таких мелочей, как плата Финлию за услуги. По всему городу уже ходили слухи, что он в долгах. Казалось, у него и в самом деле не было никаких средств к существованию, кроме пенсии, выплачиваемой ему компанией, хотя, как он снисходительно заявлял, эта пенсия выражалась в более чем солидной сумме. Однако 1 сентября... Хэй не появился, как обычно в приемной, и Финлей, который почему-то ждал от встреч со смесью отвращения и интереса, гадал, что могло случиться с несчастным фанфароном. Гадать пришлось недолго. На следующий день Финлей получил сообщение с просьбой навестить Хэя в отеле «Инверклайт». Движимый странным любопытством, Финли не стал медлить. Оказалось, что Хей снимает маленькую комнатушку с видом во двор, А сам отель, несмотря на громкое название, представляет собой жалкую, с дурной славой гостиницу, приютившуюся за пристанью. Хэй лежал в постели, сильно расстроенный, бледный, небритый и, по-видимому, страдал от боли. Однако, как всегда, тут же напустил на себя беспечный и вызывающий вид. «Простите за беспокойство, доктор Сагиб», — прохрипел он. «Но сегодня, похоже, не получается надеть все причиндалы». А затем, прочитав неприязнь в глазах Финлия, добавил Да, места здесь маловато. Когда встану, то черт возьми, устроим взбучку. Кстати, в конце следующего месяца я собираюсь погостить у друзей. Финли осторожно присел на край кровати и, сделав собственное умозаключение, спросил Пили, небось. На мгновение почудилось, что губы Хэя обозначили категорическое отрицание, но потом лицо его перестроилось. и он хохотнул. «Почему бы и нет? Немного взбрызнуть никому не помешает. Печень взбадривает. Верно, док?» Инли молчал, потрясенный, несмотря ни на что, притворством, жалкой клоунадой человека, беспомощно распростертого перед ним. Доктор не был склонен к проповедям, он ненавидел всяческое проявление религиозного ханжества и якобы праведности. Но тут им овладело какое-то новое, Ему самому неведомое чувство, и он воскликнул. «Во имя всего святого, Хей, что вы себе позволяете? Это никуда не годится и для лучших времен. Но разве вы не понимаете, разве не понимаете, — он понизил голос, — что вам осталось жить всего каких-то несколько месяцев?» «Ха! Чушь собачья, доктор Сагиб!» — Прохрипел Хей: «Пойдите и расскажите это своей бабушке». «Это вам я рассказываю». Чуть ли не умоляюще в полголоса продолжал Финлей. «Я отвечаю за свои слова. Почему бы вам не взять себя в руки, Хей? «Взять себя в руки? Вот это классно, док! Ради чего это? Во имя Аллаха мне напрягаться?» «Ради самого себя, Хей. Снова возникла пауза, и непробиваемый Хэй с вызовом встретил умоляющий взгляд Финли. Все это показалось Финлею абсолютно безнадежным. И он потянулся было к саквояжу за стетоскопом, как вдруг нечто странное остановило его, и он, пораженный, оцепенел, словно зажатый в тиски. На лице Хэя, до того выражавшем лишь дешевое наплевательство, обозначилось какое-то невероятное волнение, щека его задергалась, и чудо чудное из глаза выкатилось и медленно поползла по щеке слеза. Он отчаянно пытался сохранить маску безразличия, но тщетно. Она соскользнула и исчезла. Раз и навсегда. Хей сдался. И, отвернувшись к стене, зарыдал так, словно сердце его было готово вот-вот разорваться. Невольная жалость охватила Финли. — Ну, будет, дружище, — пробормотал он. — Возьмите себя в руки. — Взять себя в руки! — в истерике прожидал Хей. Ох, как классно! А что, по-вашему, я делал с тех пор, как вернулся домой, только и брал себя в руки? Думаете, мне было приятно возвращаться, как побитая собака, чтобы сдохнуть в канаве? Разве я не делал вид, что все в порядке, не пытался не падать духом? Господи, разве нет? Думаете, я пил? У меня, чтоб вы знали, ни капли во рту не было с тех пор, как вернулся. Это правда. Мне плевать, если не верите. А знаете, сколько я получаю? Три фунта в месяц. Отлично, да? Попробуйте прожить на три фунта. Черт, просто отлично можно прожить. Особенно такому, как я, когда сердце может разорваться в любую минуту. Горестно скорчившись на кровати, Хей содрогался от боли. Последовало долгое молчание, затем Финли инстинктивно положил руку Хею на плечо. У него было ужасное чувство, что он недооценил этого человека. То, что он принял за дешевую фонаберию было всего лишь маской мужества. Не горюйте. — Тихо сказал он. — Мы что-нибудь придумаем. — Нет, это бесполезно. — Здесь меня считают придурком, — возразил Хейс болью в голосе. — Со мной никто не хочет иметь дела. Я как прокаженный. — Может, я и есть прокаженный? — Здесь все только плюют в меня, обливают грязью. — О, не думайте, что я жалуюсь. Я это заслужил. — Я это заработал. Они имеют право рычать и огрызаться на меня. Чем скорее я умру, тем лучше. Пока Хей говорил, на лице Финлия появилось странное выражение то самое, которое обычно предвещало принятие серьезного решения. Он больше ничего не сказал, даже не попытался далее утешать Хей, но, встав со странной решимостью в глазах, покинул комнату. Примерно через час, когда Хей выплакал свое горе и опустошенный лежал в одиночестве, уставившись в потолок, дверь тихо отворилась, и кто-то вошел в комнату. Ему было безразлично, кто это. Но когда, наконец, он повернул голову и посмотрел, с губ его сорвался возглас. «Ты!» Словно в священном трепете прошептал он. «Ты!» «Крисси!» Она медленно вышла из тени. Крисси Темпл. Скромная и достойная. Темные над гладким лбом волосы, заплетенные в косу, в глазах доброта и сердечность. Она села рядом и взяла его за руку. «Почему бы и нет?» Он не мог говорить. Казалось, его снова душили подступавшие к горлу рыдания. Наконец он прохрипел со стоном. «Уходи. Оставь меня. Разве тебе мало от меня досталось?» «Но я не хочу уходить, Боб», — прошептала она. «Если ты позволишь, я лучше останусь. Сейчас я тебе нужна». Она спокойно улыбнулась ему, и было в ее улыбке что-то такое, что заставило его замолчать. Забыв о своей боли, он склонил голову ей на грудь, прощенный, любимый. Позже он попытался объясниться, сбивчиво рассказал ей о причине своего предательства, о том, как он запутался в непредвиденных обстоятельствах, впал в нищету и долговую кабалу и в конце концов был отправлен в глухомань, в изолятор, где преданный забвению покорился судьбе. Она с сочувствием и пониманием слушала, гладила его по голове, усмиряя взъерошенные волосы. В таком положении их и застали сумерки. Опустив перед помирившейся парой занавес, заглянуть за которой было бы святотатством. Неделю спустя Ливенфорд потрясло известие о том, что Боб Хей и Крисси Темпл женятся. Церемонию организовали для узкого круга, и Финлей был среди приглашенных. Затем Боб переехал в дом Крисси, где имелся небольшой сад прямо на вершине Леа Бре, откуда открывался прекрасный вид на залив Клайд. Исцеленный душевно и духовно, пусть и не телесно, Боб познал благость и заботу со стороны любящей женщины. Большую часть времени он проводил в постели. Но когда на смену зиме снова пришла весна, Криси отвела его в сад, где, откинувшись в глубоком кресле, он полной нежности держал руки жены, сидевшей рядом. и смотрел на распахнутый морской простор с кораблями, уплывающими будто в иной мир. Странный, но счастливый медовый месяц. Финли часто посещал этот дом, но именно любовь к Крисе и ее безграничная доброта, а не его врачебный опыт, продлили Бобу жизнь. Он прожил все это прекрасное лето в великом счастье и покое. Его напускная бравада и дешевый гонор исчезли. и на смену им пришли подлинная сила и терпение, с которыми он переносил свои муки, свою боль. Когда в ландшафте стали проявляться первые краски осени и первые листья, оттрепетав неслышно полетели с ветвей деревьев, Боб Хей мирно ушел. Уплыл, подобно кораблям, в иной мир. Когда он умирал, Крисси была рядом с ним. Она по-прежнему почти не бывает на людях и по-прежнему совершает одинокие прогулки, но когда финлию случается встретиться с ней и он останавливается чтобы обменяться парой фраз ему кажется что вместо печали на ее лице счастье